Глава четырнадцатая «Иллиэль, каким ветром тебя сюда занесло?» Проводив гостя в кабинет райташа все трое расселись в креслах. «Неужели не слышал про оборотней?» «Никогда не поверю», — усмехнулся Шиотан. «Слышал», — сверкнул глазами эльф. «Толика мы не они, нас магией не возьмешь». «А вот тут я с тобой не соглашусь», — покачал головой демон. «Все зависит от силы и уровня». А еще и тебе это не хуже меня известно от эмоций. И спешу тебя предупредить, у Мэйрин дар посильнее будет. Ты ведь помнишь мою супругу?» Взгляд демона стал странный, в нем смешались и боль утраты, и хитрые смешинки, и вызов. Серый кардинал, сидя сбоку от собеседников, молчал, только пристально наблюдал за обоими. В том, что эти двое знакомы давно, парень уже не сомневался. Он пытался понять, зачем надменному эльфу понадобилась принцесса. Словно прочитав мысли помощника короля, демон выдержал паузу и только потом поинтересовался снова, не ожидая ответа на свой предыдущий вопрос. «Зачем тебе, мы Не получилось с одной, потом со второй, так ты решил третью забрать, пользуясь своей властью? Иллиэль, ты же всегда был противником давить своим авторитетом. Что изменилось?» «Мои леса под угрозой войны». Вздохнув и вдруг убрав всю свою надменность, признался ушастый. «Нам нужен сильный маг, но при этом, чтобы никто не догадался о его роли в моем клане». «А когда ты успел определить уровень силы Мейрин?» – удивился шатан. «Думаешь, ты один такой, для кого никакая личина не является преградой?» «На турнире мы увидели магичку, прячущую свой настоящий потенциал». В деле её тоже заметили, хотя, вынужден признать, ей даже меня ловко удалось обвести вокруг пальца, представив свои победы в виде случайностей. Но внимание на неё я обратил после третьей такой «случайности». «Как ты знаешь, я в них и так не верю, а когда они случаются с регулярной периодичностью, это уже закономерность». Вот и осмотрел юное дарование магическим взглядом, пояснил ушастый. «Представляю твое недоумение». — прохотнул Шиатан. В этот момент Арайташ хотел впервые вмешаться в беседу и поинтересоваться, о чём говорит новый маг королевства, но не успел. «Недоумение? Представляю радость людишек в тот момент, ведь им повезло увидеть шок на лице Первородного. Да-да, заметив в неизвестной магине силу демонов, помноженную на вампирскую, я впал в ступор. Одного не понимаю, как магия твоего названного брата оказалась в девчонке?» — поинтересовался Ильейль. Серый кардинал даже подался непроизвольно вперёд, этот же вопрос и его интересовал. «Эх, Элель, это же так просто!» – засмеялся Шатан. «Смешение нашей с рейзатом крови произошло ещё до рождения матери Мэйрин, в ней оказалась только моя магия, а вот самой принцессе передалась по крови через поколение сила вампира. К тому же никто не помнит момент, когда Мэйрин в три года смертельно заболела». «Ни один лекарь не мог её спасти, тогда-то вмешались мы с Реизатом. Он влил в девочку слишком много, как своей крови, так и магии. Нам пришлось потом поработать с разумом всех, кто нас видел, но это того стоило. Мэйрин не только выжила, стала сильной, но и получила нашу с братом магию». «Я удивлён, что она не убила комки шерсти», – покачал головой эльф. «Потому что не желала этого». «Напакостить? Да. Проучить за хамство и скорбление? Запросто. Но убить Мэй не смогла бы», — твёрдо выдал демон. «Мне интересно, что наша принцесса уже готовит нашему дорогому гостю», — задумчиво произнёс арайтаж, посмотрев сначала на одного, потом на другого. В этот момент земля дрогнула, стёкла в окнах затрещали. Не будь они зачарованы, уже бы давно рассыпались. Все трое бросились к окну. В кабинете раздался слаженный вздох». Защитный купол разлетелся вдребезги Вампир висел где-то метрах в трёх над землёй, впервые за долгое время выпустив крылья. Он строго выговаривал стоящий в эпицентре разрухи принцессе, только, судя по её задумчиво-пакостному выражению лица, думала она в этот момент о другом. «М-да, уже сочувствую тебе, Иллиэль», похлопал по плечу ушастого демон. «Как видишь, твоя защита здесь не поможет. Оскорбил ты, Мэй, при всех». «Оборотни, по крайней мере, обошлись только намёками, другим сообщая о браке, а ты явился и прямо в лоб раскрыл все секреты». «Мейрин, пусть и взбалмошная, добрая девочка, но такого оскорбления не простит. Состояние её ярости перед вами», — спокойно заметила Райташ, наблюдая за принцессой. Она нисколько не раскаивалась в содеянном, а по хитрому выражению лица понял, что наверняка уже что-то придумала. Теперь перед серым кардиналом стала задача не дать эльфу почить смертью храбрых от выходки разозлённой Леоте. Хотя, положа руку на сердце, он бы с удовольствием сам лично придушил надменного принца у Ушастых за его слова. Удумал тоже брать наследницу огромного королевства наложницей, это ещё хорошо его величество не слышал. Райташ понимал, королю донесут, и в интересах эльфа отбыть раньше прибытия монарха. иначе даже страшно представить, что может произойти. «Иллиэль, тебе лучше поискать мага в другом месте, потому что на этот раз даже я не смогу тебе помочь. Фантазия у Мейрин бурная», — прошептал демон, не отводя взгляда от принцессы. Эльф попытался возразить, но в этот момент Леоте, словно почувствовав взгляд, подняла глаза и, казалось, посмотрела прямо на ушастого. И столько в её глазах оказалась решимости и обещание пакостей, что непоколебимый принц вздрогнул. «Я не могу уехать без мага, иначе мой лес погибнет», тихо прошептал иль Ил «С тобой отправится Риезат, он поможет разобраться со всем. В отличие от Мейрин, мой брат состоявшийся маг и способен противостоять многим», в тон ответил демон так же тихо. «А он согласится?» В голосе принца послышалась горечь. «Ты же знаешь, мы в последний раз не очень хорошо расстались». «Совсем нехорошо», — подтвердил Шиотан. «Но Рейзад отходчивый и никогда не откажет в помощи. Даром, что вампир. Хотя, что гадать, сейчас сами у него и спросим». Новый маг королевства застыл. Его глаза затуманились. Райтаж глянул в окно. Вампир на миг застыл так же, как сейчас демон, кивнул, что-то бросил Мейрин и быстро смазанным движением исчез из виду. Ровно через минуту он уже стоял в кабинете серого кардинала и сверлил недовольным взглядом принца. «Что от меня требуется?» Сразу же задал насущный вопрос Клыкастый. «Наша защита несовершенна. Нужно её не только укрепить, но и поставить ловушки для тех, кто надумает напасть, а ещё...» Илель замялся. Его никто не торопил, ожидая продолжения. «Необходимо вернуть наш родовой тотем. Его украли». С этого и надо было начинать. «Идём», — тут же подобрался вампир. «Всем прекрасно известно, чем грозит пропажа тотема, медленная смерть, если воришке вздумается вдохнуть в него магию смерти. Есть предположение, кто мог украсть?» «Нет, мы проверили всех», — вздохнул Иллиэль. Уже на выходе, открыв дверь, он обернулся. И громко, чтобы его могли услышать, шастающие рядом с кабинетом аристократы, произнёс. «Шия, извинись за меня перед её высочеством», Я не ненамеренно оскорбил ее. Больше эльф ничего не говорил. Они с резатом покинули замок, а за ним и Айдарию. «Мэй, не пыхти, сейчас лопнешь, я не смогу тебя потом собрать. А за сотни маленьких кусочков Мэйрин мне и король голову снесет, и Шиа. А еще я пожить хочу, знаешь ли, так что прекращай пыхтеть и сдуйся уже». По пути советовал мне Рейзат. Но какое там, меня душила злоба. «Да что эти нелюди постоянно от меня хотят? Один собирался в дому слады забрать, второй открыто заявил о статусе наложницы. Да чтоб его длинные уши отвалились!» Пока шли, я придумывала самые изощрённые способы мести. Что для эльфа самое позорное? На ум ничего не приходило. Первородных ничем не проймёшь. Даже то, что обычному человеку позор, для них всего лишь небольшое недоразумение — Ведь эльфам всё прощается и сходит с рук, ног и прочих частей тела. А значит, надо придумать нечто такое, из-за чего он мог бы поскорее нас покинуть. Без меня, естественно. «Так, дыши глубже, не дай силе вырваться», — начал поучать меня вампир. «И ни в коем случае не смешивай стихии, это сейчас может оказаться...» «Я не могу её сдерживать», — сквозь зубы процедила я, едва над нами опустился купол. Раскинув руки в стороны, ощутила, как огненная лава пробежала сначала по ногам, по всему телу, добираясь до плеч, скатилась по рукам к кончикам пальцев. А потом в виде чистой прозрачной силы вырвалась таким всполохом, что мне пришлось зажмуриться. Земля дрогнула. Где-то вдалеке послышался звон стекла. Я машинально вжала голову в плечи. «Я вот думаю, стоит ли тебя поблагодарить за сдержанность? До защитного полигона ты всё же дотерпела, или скрутить тебя магическими путами? Защиту ты разнесла в дребезги», — тихо произнёс вампир. Говорил он спокойно, не повышая голоса. Так обычно разговаривают с больными и детьми. Ни к одной категории я не относилась, но вместо того, чтобы разозлиться, задумалась, с чего он вдруг перестал меня поддевать. Рассказывая, чем я тебя так озадачила, вздохнула я и пристально посмотрела на Клыкастова. "Мэй, сейчас тебе нельзя выпускать силу. Ты сможешь взять её под контроль. Защиты больше нет, поэтому любой всплеск может лишить тебя дома. Негативная энергия разрушает всё на своём пути, даже если ты сама этого не желаешь", пояснил Резат. "Всё уже", буркнула я. На недоумённый взгляд парня пояснила: Вся злость ушла с тем всплеском. Сейчас остались отголоски, но с ними я в состоянии справиться. «Что ж, хорошая новость», — расслабился Реизат. «Тогда рассказывай, что надумала». «По поводу», — не сразу поняла я, о чём говорил вампир. Глядя в его смеющиеся глаза, хотела отвести свои, но если бы я это сделала, Клыкастый сразу сообразил бы всё. не прикидывайся». отмахнулся Клыкастый. «Какую месть шастому приготовила? Лучше поделись со мной. Вместе придумаем, как быть. Ведь это должно быть нечто такое, из-за чего нас не смогли бы обвинить в нападении, оскорблении и попытках дискредитировать владыку эльфов». Я скривилась, признавая правоту вампира. Одно дело – моя злость и обида за нанесённые оскорбление и совсем другое – обвинение правителя. Но всё равно смолчать не смогла. То есть, получается, меня оскорбить можно, а его неприкосновенную персону не-не. Он явился к нам в гости, а ведёт себя по-хамски. Снова начала накатывать злость. Одно радовало, мой резерв пока не пополнился. Сильно много я угрохала силы на спонтанный выброс, а значит, разрушений больше не предвидится. «Мэйрин, ты принцесса», — на его взгляд, сопливая Леоте, с которыми эльфы редко считаются. А он — владыка, неприкосновенная личность». «За оскорбление на его территории, смерть без права обжалования. За оскорбление, нанесенное во время визита в другое королевство, он имеет право потребовать все, что угодно, и любой монарх не сможет отказать. Как тебе перспектива? Поэтому прячь обиду и будем думать». Но придумать у нас ничего не получилось. Через несколько минут Рейзат вдруг застыл столбом, его глаза словно подернулись поволокой. «Да, я теперь могла спокойно на него смотреть безо всяких опасений, словно он с кем-то общался. Хотя почему «словно»? Наверняка с шатаном беседы вёл. И что демону понадобилось именно сейчас?» «Мэй, месть отменяется». отмерклы касты Моя бровь недоумённо поползла вверх. «Почему? Первородный скончался от самобичевания за оскорбление?» «Понадеялась я». «Нет», — хохотнул Реизат. «Он отбывает, а я вместе с ним. Мы обязаны ему помочь». «Помочь?» – я едва не задохнулась от возмущения. «С какой радости этот надменный гад ещё и помощи требует? Может, его прикопать где под кустом? Заодно и проверим, хорошее удобрение будет или нет!» «Ваше Высочество, нельзя быть такой кровожадной!» – засмеялся Клыкастый и исчез, оставляя меня одну. «Ну и ладно!» Я села прямо на землю, закрыла глаза и решила помедитировать. «Может, это поможет разобраться с силой внутри меня!» После замка демона она странным образом изменилась. Создавалось ощущение, что замки слетели. То, что находилось в спящем режиме, проснулось и рвалось на свободу. Резерв слишком быстро начал восстанавливаться. С одной стороны, хорошо, но с другой, при малейших признаках злости, магия рвалась на свободу, так как пока мы с ней не пришли к взаимопониманию, я плохо ее сдерживала. Закрыв глаза, расслабилась. Вспомнила маму свое детство. На душе стало вдруг легко, тело словно полегчало. Мне показалось, я перенеслась на берег моря, где проходили наши тренировки с мамой. Вокруг ярко светило солнце, отражаясь в ровной глади воды. Данное место начало ещё больше навивать умиротворение. Злость ушла окончательно. «Мам, ты здесь?» — тихо позвала я, прекрасно понимая, что это не сон, а всего лишь медитация, и родительницы может не быть. Но, вопреки моим опасениям, прямо из моря вышла молодая и красивая Леоте. С трудом я узнала в ней собственную мать, потому ахнула. Никакой призрачности больше не было, она оказалась материальной. «Здравствуй, Мэйрин». Тепло улыбнулось мне. «Я рада, что ты сама додумалась до такого способа попасть в это место. Оно теперь твоё. Здесь ты можешь черпать свою силу, отдыхать и набираться сил». «Это наша последняя встреча. Мне пора. Теперь я смогу, наконец, стать свободной». «А как же я?» — вырвалась у меня, прежде чем я задумалась об этом. «Да, эгоистично, знаю, но как же мне не хотелось расставаться с мамой?» «Милая, ты должна понять меня. Душа не может вечность находиться непрекаянной. Она растворяется в пространстве, теряя себя. Сейчас у меня появился шанс на перерождение». «Кто знает, может быть, скоро я окажусь именно твоей дочерью», – подмигнула мне родительница. «Чтобы родить дочь, мне сначала необходимо выйти замуж», – вполне резонно заметила я, – «а кандидата в ближайшем будущем не предвидится». «Ещё бы, с таким-то подходом», – засмеялась мама. «Если ты всех станешь встречать как оборотней, можешь остаться старой девой». Я едва не задохнулась от возмущения. И это мне говорит моя собственная мать, уж кто-кто она должна была знать, на каких условиях оборотни собирались меня забрать. «Не пыхти, лопнешь», — произнесла мама, кладя свою руку поверх моей. Море начало волноваться, волны стали накатывать одна на другую. «Видишь, оно чувствует твое настроение. Чем больше ты злишься, тем сильнее будет шторм и меньше времени для нас с тобой». Для меня пагубна негативная энергия. Пришлось в срочном порядке успокаиваться. Вдох-выдох. Мне многом хотелось поговорить с матерью, обсудить новую силу. Вот так лучше. Тут же отозвалась родительница. Спрашивай, я вижу тебя просто распирает от любопытства. «Шатан, он кто?» Вырвался первый вопрос, волновавший меня с момента осознания нашего родства. Мой отец, вынужденный скрываться со своей демонической сутью, именно поэтому мою силу скрыли, чтобы никто не почувствовал во мне мага, иначе сразу бы осознали, кто я. Подожди, а не все ли равно, если ты королева? Не поняла я, видимо, не слишком вникала в вопросы неприкосновенности. «Мэй, неважно, какой у меня статус, вот уже около тысячи лет носителей демонической крови надлежало уничтожать, потому что сила демонов несла угрозу власти всех правителей. Страх был слишком велик», – вздохнула мама. «Никто бы не посмотрел на мой статус». Меня передёрнуло, и тут пришло осознание происходящего. «Ведь шатан теперь официально маг королевства, он демон, причём древний, чистокровный, высший». Как с ним поступят? Не пожелают ли уничтожить, а потом и меня вместе с ним? Свои сомнения я озвучила вслух. Сейчас уже это неважно Если два древних вышли на поверхность, никто не сможет им ничего сделать. Они вдвоем способны заново перекроить весь мир. Ответила мама, чем запутала меня еще больше. «Поясни». Попросила я, осознавая, как сложно мне все это осознать, понять и принять. «Шатан не рассказывал тебе, кто он, точнее, как попал в этот мир. Он один из первых, относящийся к создателям. Резат ему подстать. Он прородитель вампиров. Ему подвластен контроль над всеми кланами, но он им не пользуется, потому что не любит власть. Как был раздолбаем, так и и остался». «Их больше никто не сможет уничтожить, потому что за много веков они обрели знания, силу и навыки, способные как изменить мир в лучшую сторону, так и уничтожить его. Понимаешь?» «Да», — выдохнула я, теперь прекрасно всё понимая. «Значит, все гонения и приказы на уничтожение в прошлом?» «Только смысла в этом уже нет. Почти не осталось людей с демонической кровью. Ты последняя из рода. Единственная надежда на возвращение отца. Но он слишком любил мою мать, чтобы найти себе сейчас подходящую супругу, хотя... Родительница вдруг напряглась и счастливо засмеялась. «Что тебя так развеселило?» — удивилась я, разглядывая родительницу. Я слишком долго пробыла непрекаянная душой, упустив момент перерождения. Так что... Отец скоро снова встретит свою супругу. Правда, она его не вспомнит сразу... Но когда его это останавливало? «Ты меня совсем запутала», — мотнула я головой, собирая мысли в кучу. «Поясни свои последние слова». Все просто. Мама умирала и возрождалась, отец ее встречал в каждом перерождении. Как маленькое пояснили мне. «И сколько раз такое было?» — задала я вопрос, пытаясь все это осознать. «Это будет седьмой раз. Надеюсь, последний», — вздохнула мама, а меня передернуло. Я недоуменно посмотрела на нее, но от вопроса не удержалась. «Почему последний? Ты не хочешь, чтобы они были вместе?» «Глупая», — тепло улыбнулась родительница. «Очень хочу, потому надеюсь, на этот раз отец сможет убедить мою мать принять бессмертие». «А такое возможно?» «Сколько всего нового я узнала? И почему до этого она его не принимала?» «Понимаешь, каждый раз душа матери рождалась в семьях со строгими моральными устоями, с большим количеством детей. Мама постоянно за кого-то ощущала ответственность. Потому не могла и не хотела смотреть, как стареют её близкие, умирают, в то время как сама она оставалась бы молодой и красивой. Но сейчас всё по-другому. Видимо, демиургам тоже надоело смотреть на мучения этих двоих». И они решили на этот раз сделать душу матери сиротой-одиночкой. И теперь у отца обязательно всё получится. А сейчас мне пора. Прощай, милая. Мама подошла ко мне, тепло обняла, легонько подула мне в лицо. В следующую секунду меня окутало полупрозрачное облако, а до слуха донеслись её слова. Добровольно, в твёрдой памяти моей призрачной души, отдаю... после чего, не дав мне ни слова сказать, мама вошла в море. Она ни разу не оглянулась, пока не скрылась под водой. Я смотрела на неё, а сердце щемило, на губах появился солёный привкус. Слёзы. Как же больно расставаться с родным человеком. Как жестоко нас разлучила судьба. «И куда тебя занесло?» Моего плеча коснулась прохладная рука шута. Резко распахнув глаза, в первую секунду ничего не могла рассмотреть из-за пелены слез, застившие глаза. Проморгавшись, смогла рассмотреть Райта, устроившегося напротив меня. Всхлип вырвался непроизвольно. «Что случилось? Это ты так из-за ушастого расстроилась?» – удивился Проныра. «Рехнулся», – округлила я глаза. От такого предположения даже слезы высохли в мгновение ока. «Тогда боюсь предположить, что могло так расстроить нашу впечатлительную принцессу». покачал головой Шут, добавив в голос язвительности. «Нечаянно убила какое-нибудь насекомое, сейчас по нему так убиваешься». «Да ну тебя отвернулась я. Спорить с ним сейчас не хотелось. Мне бы промолчать, но слова сами так и рвались наружу. Хотелось с кем-нибудь поделиться. С мамой последний раз виделась. На меня посмотрели так, словно на мне лишние части тела появились. Ну вот, не надо было ничего ему говорить». Но тут же поднял голову бунтарский дух, слова сами полились из меня рекой. Я поведала Райту о наших тренировках, о том самом месте, которое стало теперь моим, о призраке матери, обучающей меня, рассказывающей много интересного. Шут ни разу не перебил, только один раз предвкушающий улыбнулся, стоило мне упомянуть скорую встречу Шиатана со своей истинной. «М-да, теперь многое становится понятным». Тихо себе под нос прошептал Проныра. Естественно, что именно ему понятно, уточнять он не стал. Да я и не спрашивала. К нам уже направлялся Шиатан. «Вы чего здесь сидите?» Глядя то на мое залитое слезами лицо, то на эхидно хмыляющегося шута, спросил демон. Его брови сошлись на переносице. «Я медитировала, а Райт только что ко мне присоединился», ответила я, стирая с лица остатки слез. Потом мне сдержалась. «Мама передавала тебе пламенный привет и просила сообщить, в ближайшее время ты снова встретишься с той, которую шесть раз терял. Мама выразила надежду, что на этот раз у тебя всё получится, и эта встреча будет уже навечно». «А место встречи она тебе не назвала?» Вмиг охрипшим голосом поинтересовался демон. Я мотнула головой, ни слова не говоря больше, шатан развернулся и стремительно направился прочь. «Хм, это он так на встречу убежал?» удивилась я. Райт только плечами пожал. «Может быть, все хотят быть счастливыми. вставая то наши аристократы косоглазие получат», — хохотнул он, скосив глаза в сторону прогуливающихся парочек недалеко от площадки, на которой мы сейчас находились. «Какие все любопытные», — воршливо отозвалась я. Но совету шута последовало. Скочила на ноги и тут же, зашипев, пошатнулась. Ноги затекли, держать хозяйку отказывались.» Райт поддержал меня, чтобы я не упала. Стоило шуту схватить меня за талию и прижать к себе, как по телу тут же прошла дрожь. Стало и хорошо, и неуютно. Если бы мы были наедине, никакого неудобства я бы точно не испытывала, а вот под множеством взглядов я чувствовала смущение. Подождав, пока ноги обретут твердость, легко отстранилась, выдавила из себя улыбку и решила поддеть проныру. Стало интересно, как он выпутываться станет. «Всё, ты меня скомпрометировал. И после этого, как настоящий мужчина, просто обязан на мне жениться. Готовь мне колпак и маску». «Скорее место на плахе!» Сделал огромные страшные глаза Шут. «Его Величество меня сразу казнит, даже объясниться не даст». «Да ладно», — усмехнулась я. «Ты сейчас думаешь, я и правда поверю, что отец лишится правой руки королевства? Эти сказки ты кому-нибудь другому расскажи». «Уморила», — расхохотался Проныра. С каких пор шуты, правые руки королевства? Сама поняла, что сказала. Я не отвечала, только пристально смотрела на парня. Один раз мелькнула мысль, а вдруг я ошиблась. Но она тут же пропала. Если лицо Райт скрыл маской, то глаза ему спрятать не удалось. Я скривила губы в кривой усмешке, склонилась поближе к парню и в самое ухо выдохнула. «А кто сказал, что я сейчас о твоей шутовской маске говорила?» Ответа ждать не стало, Развернулась и, оставив Шута переваривать информацию, отправилась во дворец. Так хотелось обернуться, чтобы полюбоваться на выражение лица Проныры, но я сдержалась. Прошла мимо гуляющих с гордо поднятой головой. Временами хотелось сорваться на бег, чтобы добежать до своей комнаты и скрыться за тяжелыми дверями от всех, Но вместо этого, расточая улыбки или оскал, не знаю, что у меня вышло, я чинно следовала к своим покоям. «Мэй, ты чего такая кровожадная? Кого убивать собралась? Если у ушастого, то он отбыл, попросив передать тебе извинения». Подлетел ко мне Демарт, усаживаясь на плечо. «Новость не сразу до меня дошла». Сначала пришлось всё-таки стереть улыбку с лица, чтобы не пугать окружающих, что-то они шарахались от меня, а вот потом я осознала и вторую часть фразы питомца. И что побудило его удрать? Не меня же он испугался. В такой расклад даже младенец бы не поверил, выдала я, ожидая ответа. «Нет, ты здесь ни при чём». Эльф явился за помощью, но озвучил её в своей надменной первородной манере. Ему объяснили его неправоту, но и без помощи оставлять не стали. С ним отправился Реизат. «Так что у тебя больше нет претендентов на руку и сердце». Пафосный изрёк Кабутака. Я фыркнула. А их и не было. На мои органы никто и не претендовал. Оборотень явился за пополнением в дому слад, эльф за наложницей. Им мои руки и сердце определённо не нужны были». ничего не переживай мы найдем куда их пристроить и кому вручить успокоил меня демарт я передернулась ну уж нет не надо никого искать они мне самой дороги чтобы кому- то вручать категорично отрезала я тема закрыта расскажи лучше когда отец прибудет завтра на рассвете эмей я думаю вам все таки нужно поговорить тихо прошептал последние слова каббутака я прислушалась к себе странно Такое ощущение, что за эти дни я разительно изменилась, переосмыслила все происходящее. Обиды на отца больше не было. Я признала его правоту, особенно после того, как побывала лично в гостях у безумного мага, охотящегося за мной. Так это я сейчас взрослая, а как бы себя чувствовал ребенок, если бы тогда этому гаду удалась задумка? Даже думать об этом оказалось страшно. И пусть мне в пансионе было плохо, страшно и одиноко, но я осталась жива именно благодаря мерам отца. «Да, ты прав, поговорить нам нужно обязательно. Думаю, пришла пора положить конец нашим разногласиям. К тому же у меня к нему есть интересный разговор», — подмигнула я питомцу, отчего он едва не свалился с моего плеча. «Когда ты так хитро улыбаешься, мне страшно становится», — буркнул он. «Мне уже начинать бояться?» «Тебе точно этого делать не стоит», — на этот раз широко улыбнулась я и вполне искренне. «Ого, это ты так думаешь, все твои идеи ничем хорошим не заканчиваются», — не унимался Кабутака. «Да ладно, это почему? Наш побег очень даже хорошо закончился. Мы нашли родственника, избавились от мага, убившего мою мать, получили в качестве главного мага королевства сильнейшего древнего демона. Так что же тут нехорошего?» — удивилась я. «Только то, что за время твоего похищения я едва не посидел от страха», — тихо прошептал Демарт. Я взяла питомца на руки и прижала к себе. Приятно стало осознавать, что он обо мне беспокоился, и тут в голове возник вопрос. «А серый кардинал волновался за меня? Или только за то, что король ему голову снимет, если обо всём узнает?» Ответа на этот вопрос не было, потому я быстро поспешила выбросить его из головы. «У меня сейчас слишком хорошее настроение, чтобы его портить». «Теперь всё позади, и перед нами единственная проблема, как избавляться от неугодных женихов, если папуля снова кого-то притащит для знакомства с принцессой», произнесла я, чмокнув питомца между ушей. «А если тебе понравится жених?» Хитро сверкая глазами, задал вопрос Кабутака. «Вот тогда и придумаю, как поступить». «Каверзы, конечно, будут, но такие, чтобы жених не сбежал раньше времени», ответила я, подходя к своим покоям. «А сейчас надо помыться и отдохнуть. Что-то я устала немного. К приезду отца надо выглядеть на все сто, чтобы он ни к чему не придрался. Тогда и наш побег, и моё похищение сможет достойно и легко пережить». «Эх, неугомонная ты наша! Бедный твой супруг!» заворчал Демарт, выпутываясь из моих рук и взлетая к потолку, «Иди отдыхай, а я пока отлучусь по делам». Не дожидаясь моего ответа, Кабутака стремительно улетел прочь, оставляя меня в одиночестве. Я усмехнулась деловитости питомца, но ничего говорить не стала, просто не успела. Вместо этого зашла в свои покои, закрыла дверь и, прислонившись к ней, улыбнулась, вспомнив касание Райта. Как бы мне хотелось ещё раз ощутить его сильные руки на себе, почувствовать надёжность объятий. Не думать пока об этом. Сначала стоит поговорить с отцом. С такими мыслями, отлепившись от двери, на ходу раздеваясь, я направилась в душ. А обо всём подумаю потом.